6 С этими мыслями он и уснул. Жесткая камерная шконка после кавказского гостеприимства показалась ему пуховой периной, а главное – тепло и сухо. Поэтому сон его был спокоен, ведь в ближайшее время его жизни ничто не грозит, а значит, можно и поспать. Илья – солдат а солдат может спать везде и в любых условиях, даже на ходу в карауле. Проснулся он от голода. Понять, какое сейчас время суток, не представлялось возможным. Окон в камере не было, странный свет непонятного происхождения не выключался. Утро, вечер или ночь – разницы никакой. Но голод подсказывает, что прошло не так уж и мало времени. Илюха для себя решил, что пусть будет утро, потому как даже если он и ошибается, то лично для него особой разницы нет. Зелёные сопли, съеденные накануне, походу прекрасно усвоились организмом, который требовал добавки. Да хоть тех же соплей, только желательно побольше. Илья с тоской посмотрел на миску, в которой ему принесли вчера и этот кулинарный изыск. И очень удивился, миски на месте не оказалось. Вместо неё на столе лежала непонятная масса серого цвета, кашеобразной консистенции, источая неприятный запашок и мерзко так пузырясь в придачу. Пока он таращился на экс-миску, зажужжал сервопривод, открывая дверь, и в камеру зашёл очередной экземпляр в скафандре а может и тот же, неся в руках точную копию вчерашней трапезы, только миска пока имела нормальную форму. А за ним давешний цветной, который без лишних разговоров сразу приступил к осмотру раненой ноги. Илья, прислушивавшись к своим ощущениям, с удивлением понял, что той резкой стреляющей боли больше нет. Вернее, не то чтобы совсем нет, Она просто стала как бы фоновой, терпимой в общем. А цветной эскулап меж тем что-то сделал с приблудой, что вчера прицепил Илья на ногу, и та, отцепившись, осталась у него в руках. Стало видно, что сей чудо-прибор потрудился на славу. Рана больше не выглядела плохо. Синёшная опухоль сошла, сменившись вполне пристойными на вид розовыми припухлостями, какие бывают на месте хорошо заживающих ранений, а края разреза были аккуратно стянуты скобками. Цветной удовлетворенно хрюкнул и принялся обрабатывать колено какими-то препаратами. Закончив, наложил компресс и перетянул лентой, которая, затвердев, стала продолжением уже наложенного гипса. Дуболом же тупо таращился на вчерашнюю миску. Эскулап, проследив за его взглядом, нахмурился, затем указал пальцем на неприглядные остатки, а себе в рот. Илью передёрнул от омерзения, когда он понял, что ему предлагают это съесть. «А вот хрен ты угадал!» – буркнул он и решил прикинуться шлангом, типа тупой и не понял. Пожав плечами, и люха кивнул и, указав свою очередь на умершую миску, широким жестом разрешил скушать это цветному. Тот изобразил удивление на татуированном лице, а потом, видимо, догадавшись, что арестант его не понимает, вздохнул и взял из рук железного тормоза принесенную темновую миску с зеленым буртамесом. Взял и протянул ее Илье. Илюха подозрительно покосился на стол, где продолжала пузыриться странная субстанция, но миску взял и вопросительно посмотрел на цветного. Эскулат поощрительно кивнул мол, давай, не стесняйся. Ну и ему ничего не оставалось, кроме как сделать то, что от него хотят. Зелёная мерзость на вид ничем не отличалась от вчерашней, Однако, вспомнив, что та хрень хоть и была, мягко говоря, невкусной, но отравой не являлась, Илья не стал выпендриваться и выпил этот пластилиновый суп. М-да, чудо не произошло, вкус тоже не изменился. Продолжил он вслух свои наблюдения и уже хотел было поставить пустую посуду на стол рядом с бренными останками первой, но цветной не дал этого сделать. Он отобрал её и сложил пополам. Миска слегка хрустнула и превратилась в лепёшку, от которой уже кто-то оторвал половину. После этой манипуляции Цветной отломил кусочек и, сунув себе в рот, принялся жевать. Проглотив, протянул блин обратно. Илья оторопело взял его в руки и посмотрел на Цветного. Тот знаками предлагал повторить его подвиг – то есть попробовать сживать посудину. Пришлось повторить. А что делать, когда рядом стоит бронированная абразина с серьёзным дубцом в клешнях? Миска оказалась подобием хлеба, только очень отдалённым, абсолютно безвкусным, если не считать остатка привкуса зелёной жижи, подобием. Но, тем не менее, проглотив остатки, так сказать, десерта, Илия почувствовал, что сыт. Цветной, убедившись, что водопечный ст레스кол всю до последней крошки важно удалился, а за ним и железный дровосек подался на выход, жужжание сервопривода, и вот он вновь остался один на один со своими мыслями. Мысли штука хорошая, когда есть о чем думать. А если уже всё передумано, и не по одному разу, они только наводят тоску. Когда понимаешь, что ты бессилен что-либо предпринять. Поэтому Илья решил не заморачиваться по поводу своего положения и просто ждать. А раз надо ждать, то нет лучшего способа убить время, чем сон. Этим и занялся. Тем более, что надо пользоваться случаем, пока есть возможность. Мало ли что будет потом. Может, больше и не придётся так всласть отоспаться. Потянулись дни. Илья спал, ел, потом опять спал. Иногда появлялся цветной, осматривал колено, делал с ним одному ему понятные манипуляции. До да, дуболомы приносили зелёную поланду съедобной по сути. По прошествии двух недель, а может и трёх, а может меньше или больше, местный эскулап снял гипс и велел начинать нагружать ногу. Чему Илья очень обрадовался, так как лежать ему надоело еще больше, чем поедать ежедневно зеленый бурдомес в прикуску с посудой. Он стал ходить из угла в угол. Сначала было слегка больно, но потом боль прошла. Правда, колено не желало нормально гнуться. Либо повреждения были слишком велики, и оно больше сгибаться нормально не будет, либо таки расходится и начнёт нормально функционировать. Ну, или одно из двух. Ходить вскоре тоже надоело. Тем более, что и ходить-то особо негде. Тогда Илюха придумал себе новое занятие. Начал восстанавливать мышечную форму. Для этого инвентаря хватало. Чтобы качать пресс, отжиматься от пола до махать руками, проделывая нехитрый комплекс по рукопашке, много не надо. Время шло медленно, но питание, отдых и упражнения сделали своё дело. Илья почти восстановил форму, когда за ним пришли дуболомы. Два железных дровосека вломились в камеру и тычками погнали узника на выход. Потом по коридорам... Шли приблизительно минут пять, пока не оказались в уже знакомой допросной, где его, весело блекуя голым черепом, встретил старый знакомый Лысый. Этот стильный оригинал радушным жестом пригласил присаживаться. Стул был всего один, прикрученный к полу. Именно на нем восседал Илья, когда очнулся здесь. И именно на него указывал Лысый. За спиной маячили двое из ларца, поэтому хоть и не хотелось садиться на этот трон, но всё же пришлось. Пристёгивать на этот раз не стали, однако и бронированные перцы из помещения не вышли. А вскоре появился новый, ранее невиденный или Ильёй, человек, менее экстравагантной наружность. В смысле, что волосы на голове присутствовали но бровей с ресницами все же не наблюдалось. Он демонстративно уставился на Илью, молча его разглядывая. Так продолжалось несколько минут, после чего он что-то сказал лысому, и тот знаками показал Илье, что надо встать и раздеться. Пришлось выполнять и это. Дуболомы явственно напряглись, готовые в любую секунду пресечь сопротивление. Илья стоял голый, а новый гаврик бесцеремонно его вертел и ощупывал. «Мля, как коня покупает, сволочь! Интересно, в зубы заглянет?» – подумал он. Насмотрел, заглянул и в зубы, и в уши, и не только в них. Далее, видимо, удовлетворившись осмотром опять что-то сказал лысому, а тот, в свою очередь, велел одеваться и занимать привычное место на стуле. Новый человек еще минут десять поговорил с Лысым и вышел, а Илью снова повели куда-то. Он думал, что обратно в камеру, но нет. Пошли в другую сторону. Через метров двадцать оказался лифт, на нем поднялись выше. Насколько выше, понять возможности не было, но как бы то ни было, выйдя из него, оказались в новом коридоре и двинулись дальше. По нему шли минут 15-20. Коридор был намного больше тех, что уже доводилось видеть ранее. Два КамАЗа легко разошлись бы в нём. Потом открыли дверь очень большую, больше похожую на ворота, а скорее всего ими и являющуюся. И вот тут Илюху проняло по полной программе. Если он до этого момента и понимал, что находится не на земле, то где-то в глубине души теплилась надежда, что всё это сон. Вот сейчас он проснется и весь этот кошмар наконец закончится. Но то, где он оказался и что увидел, гасило последние лучики надежды окончательно и бесповоротно. Это был громадный ангар каких еще не приходилось видеть в своей жизни, вырубленный прямо в скальной породе. А по центру его стоял космический корабль. Ничем другим это на глаз 30-метровая громада быть не могла. Илья смотрел на него, раскрыв рот, пораженный до глубины души. Сбылась мечта идиота. Похоже, он таки полетит в космос. Иначе за каким хреном его сюда привели? Но ведь не о таком способе он мечтал. Ему совсем не хотелось лететь в качестве пленника. Пока Илюха пялился на всё это, вокруг корабля шла какая-то возня. Шустрые механизмы, которые скорее всего являлись роботами, стаскивали к внизу корабля аппарели всевозможные контейнеры разных форм и размеров. Потом шустренько полезли внутрь и принялись выносить оттуда другие контейнеры, видимо, освобождая место под первый. Те, что они выносили из трюма корабля, они сразу растаскивали по разным направлениям. Так продолжалось с полчаса, а потом стали грузить то, что приготовили перед этим. В этот момент появился цветной сын инъектором которым он и воспользовался по назначению, впрыснув плечо очередную гадость. Пока Илья пытался понять, что происходит и зачем цветной сделал инъекцию, окружающее начало расплываться, а потом и вовсе выключили свет.